глава 23 никита выключил телефон он только что доложил генералу острову о появлении грекова в собственном доме и о его звонки гришны екатерине это было сделано в присутствии следователя товарищ генерал и тот согласие дал читая что они тем самым да озадаченно прищелкнул языком остров «Подозревать Грекова в краже собственных вещей, компьютера его жены, глупо. Это кто-то другой. И если следователь Юркин, не возражая против встречи Грекова и Гришиной, решил тем самым завершить операцию на живца, то он, по меньшей мере, лопух. Греков вряд ли при делах. Согласен, товарищ генерал». «И что же Гришина? Отозвалась на приглашение бывшего хозяина?» «Об этом нам не сообщили. До дома Грековых мы ещё не доехали». Сообщать генералу, что они стоят в очереди в пекарне за утренней выпечкой, Никита не стал. Найда так разнылась, и что её пирожки утром у неё изжогу вызвали, и что она страсть какая голодная, и что пахнет на весь посёлок сдобой, и она хочет булочку с маком. «Чего ты, майор, не успеешь Грекову?» — бубнила Найда. «Мы его сколько искали? Двадцать минут подождёт». «К тому же хозяйка пекарни — близкая подруга нашего фигуранта, Гришина Михаила Сергеевича. Может что-то знать о его местонахождении. И прямо вот выложит тебе его местонахождение вместе с булочкой с маком». Фыркнул Никита. Но сопротивлялся недолго. С дубой на самом деле пахло на весь посёлок. К тому же, как он помнил, в пекарне стоял кофейный автомат, и кофе там был потрясающий. Настоящий зерновой, не порошковый. И кофе с булочкой сейчас был бы кстати. Пока Найда топталась в очереди, а человек десять перед ней выстроилась, он и позвонил генералу, доложил обстановку, выслушал сомнения и недовольство начальства. Но Острова хотя бы порадовал тот факт, что Гришин Михаил Сергеевич нигде не нарисовался. Не видели его ни следователь Юркин, ни участковый. Не крался он под покровом ночи в дом Грековых. Отключив телефон, Никита в очередной раз подумал, что дело может выеденного яйца не стоить, а шуму-то, шуму-то сколько. Алена Грекова вполне могла взбеситься в момент очередного приступа и наброситься на мужа. Тот попросту сбежал, потому что испугался супруги, напавшей на него с ножом, но не рассчитал силы и спрятался в вагончике на пасеке Гришина. Алена развернулась домой, но поехала неаккуратно и сорвалась в овраг, сломав себе шею. «Всё? Так всё просто. Никакого криминала. Чего столько суеты вокруг её гибели?» «Деньги, майор!» — коротко проговорила Найда, вернувшись из пекарни с полным пакетом выпечки и двумя стаканами кофе. «Я тут поинтересовалась. Грекова накануне своей гибели затеяла какой-то грандиозный проект, и деньги собиралась туда вложить немалые». И вот люди сидят и ждут, а денег нет. И Грековой нет. «Кстати, а что с деньгами Алены? Кто теперь наследует ее капитал? Греков?» «Видимо, он». Пожалуй, плечами Найда, роясь в пакете. «Ты с чем булку хочешь? С маком или с вишней? А есть еще со сливочной помадкой, но эту я себе забираю. Была одна всего. А что касается наследника, я тут попыталась через важных людей узнать. И в ответ недоуменное пожимание плечами». «Никто ничего не знает. Если она и оформила завещание, то не у своего душеприказчика. Тот не в теме. уверяет что Алёна завещание не составляла». «Почему?» Никита забрал у неё булку с вишней. «Потому что у них никого, кроме друг друга, не было, и завещать что-то смысла не имелось? И так всё достаётся тому, кто переживёт другого?» «Да, наверное. Я считаю это шикарным мотивом желать своей жене смерти». Рикова осторожно кусала булку со сливочной помадкой, запивала кофе. «Но точнее нам скажет господин Греков». «Ну что, доел? Поехали!» Ворота дома Грековых были закрыты, но узкая дверь калитки оказалась не заперта. И ветер раскачивал её, заставляя петли слегка поскрипывать. «Почему не заперта?» Сразу нахмурилась Найда, подходя следом за Никитой к калитке. «Мало ли, в булочную шёл или за продуктами, или он, или его прислуга. В доме наверняка шаром покати». Никита остановился у калитки, натянул на голову купюшон, осмотрелся. Улица, на которой стоял дом Грековых, была пустынна, словно вымерли все, будто вымело всех утренней метелью. Он перевёл взгляд на дом Воробьёва, и показалось, что он видит какой-то силуэт в одном из окон. «Доктор совсем отказался от практики после смерти возлюбленной? Или в посёлке все здоровы Иван Сергеевич сам рассказывал, что обходил своих больных с утра и часов до трёх пополудни, не считаясь выходными. Иногда случались ночные вызовы, но крайне редко. В настоящее время его дома быть не должно, а он торчит у окон. Следит за жизнью новоиспечённого вдовца? Следов ничьих ног нет». Буркнула ему в самое ухо Найда и толкнула в бок. «Чего замер? Идём, он в доме!» Они пришли по дорожке от калитки до крыльца и долго звонили и стучали в дверь. Им никто не открыл. «Опять сбежал?» — глянул на коллегу Никита. «А Гришина где?» «А она тут была, уверен?» Он же ей звонил. «Но никто не сказал тебе, что он дозвонился». «Ладно, стой здесь, я дома пойду», — заколебал этот Греков. «Всё время куда-то девается. Хотя бы разок увидеть его или голос услышать. Фантом просто какой-то». Никита пошёл за ней следом. Торчать на ступеньках перед запертой дверью он щёл лишним. И, дойдя до угла дома, они ворчливо согласились друг с другом, что смысла в их приезде сюда не было никакого. «Лучше бы в кино сходили или в цирк». И вообще, зачем это заурядное дело раздувать до таких масштабов? Кому там наверху покоя не даёт гибель Грековой Алёны? «Опа!» — встала, как вкопанная найда, заходя за угол. «А вот и сюрпризы!» Сюрприз был всего один, но отвратительный. Большое панорамное окно в гостиной дома Грековых было разбито. Две крайние рамы смотрели на метель треснувшими стёклами. В той, что посередине стекла не было вовсе... Его крупные осколки засыпал теперь снег. Белоснежная тюлевая занавеска вырывалась из оконного проёма на улицу флагом парламентёра. Её то втягивало внутрь, то силой выбрасывало наружу. И никого, кто бы поспешил эту дуру в окне закрыть, заградить, занавесить. «Там что-то... что-то произошло», — почему-то шёпотом предположила Найда. «Вижу», — мрачно отреагировал Никита и медленно пошёл вперёд. Хорошо, если разбитое окно — это просто разбитое окно, не более. Его желания сегодня услышаны не были, потому что, подойдя к оконному проёму, они увидели на полу вытянутые ноги. Те были голыми, женскими, ноготки на пальчиках выкрашены красным лаком. В доме случилась беда. Представить себе женщину, что улеглась отдохнуть рядом с разбитым окном при минусовой температуре в метели, сильный ветер, было сложно это может быть». Высунулась из-за его плеча Найда, шумно задышала. «Гришина?» «По педикюру определить сложно». Мрачно пошутил Никита и полез в карман куртки за телефоном. «Надо вызывать местных, нам соваться не резон». «Да», — согласно произнесла она и добавила шепотом. «Но так хочется». Они не полезли в дом, хотя соблазн был велик. Попытались сквозь разбитое окно рассмотреть хоть что-то, Но вышло так себе. Женское тело было видно только до коленей. Всё остальное прикрывал громоздкий обеденный стол с длинной скатертью, свисающей до пола. Скатерть, конечно, колыхала ветром тоже, но не до такой степени, чтобы рассмотреть лицо женщины. Через 20 минут приехала опергруппа, эксперт и два хмурых оперативника. Они вошли в дом через окно, коллег из столицы не пригласили. Ещё через пять минут подъехал следователь Юркин. «Что вы здесь делали, коллеги?» Начал он сразу с неприятных, на их взгляд, лишних вопросов. «Собирались переговорить с Грековым. По нашей информации, он вчера вернулся домой. Не стал врать с Никита. У нас к нему были вопросы. Вы не занимаетесь этим делом, насколько мне известно». Правая щека Юркина неожиданно задёргалась. «Какие у вас могут быть вопросы к моему фигуранту?» «Вы уже не подозреваете его в убийстве? Он уже фигурант, неподозреваемый?» Осторожно зашла со спины Найда и вкратчиво спросила. «С чего вы взяли, что я подозревал его в убийстве?» Отреагировал как-то нервно юркин Он числился пропавшим без вести, но неподозреваемым. «Гриша, на чье тело вы обнаружили?» «Она, да. Она подозревалась в сговоре с неустановленным следствием лицом. Но, как видим, коллеги, она...» Слов у него для квалификации участия Гришиной не нашлось, и Юркин благополучно заткнулся и ещё через пятнадцать минут разрешил войти им в дом. Они вошли через главный вход, прошлись по комнатам первого этажа. Везде царил образцовый порядок. «Она успела всё же прибрать в доме», — констатировал Юркин, не отставая от них ни на шаг. Но потом между ней и хозяином дома произошёл скандал. Они жестоко подрались и сами увидите. Гришина, чье тело Никита снайды обнаружили первыми, дралась за свою жизнь, как раненый зверь. Волосы всклокочены, одну окровавленную прядь обнаружили возле тела. Кто-то схватил ее за волосы, но она вырвалась. Лицо сильно расцарапано или порезано. Под правым глазом огромная гематома, губы разбиты». Но не это стало причиной её смерти, а большой кухонный нож с резной деревянной рукояткой, торчащий из солнечного сплетения. И теперь моя уверенность в непричастности Грекова к убийству его жены сильно пошатнулась. «Он просто зверь!» — выпалил Юркин, изо всех сил подавляя рвотный рефлекс. Никита спорить не стал. Он смотрел на накрытый к стол, сервирован тот был на одну персону. То есть после смерти жены Греков не захотел сокращать расстояние между собой и домработницей. Один прибор на столе указывал на дистанцию. Он вызвал её убрать в доме и приготовить ужин. Не говоря ни слова, Степанов подошёл к холодильнику, распахнул его. Он был забит. И, судя по чекам, в каждом пакете куплено всё было вчера в местном супермаркете в 19.15. «Кто ходил за продуктами?» уточнил Никита, закрывая холодильник и переходя к варочной панели, на которой стояли две кастрюли и один сотейник. «А какое это имеет значение?» вытаращился Юркин. «В данной ситуации...» он кивнул в сторону тела, над которым хлопотал эксперт. «Всё имеет значение. Пошлите кого-нибудь в супермаркет узнать, кто покупал продукты». Юркин скривился, но возражать не стал. Отдал распоряжение одному из оперативников. «Какие ещё будут указания, товарищ майор?» Не без царказма поинтересовался местный следователь. «Сколько еды...» Никита поочерёдно поднимал крышки. «Овощи тушёные, мясо целый сотейник, компот из сухофруктов. Ничего, как говорится, не предвещало. А вещи? Что вещи?» Юркин упер кулаки в бокам. Он уже много раз пожалел, что позволил столичным коллегам войти в дом». Особенно, когда майор Степанов полез в холодильник. Он лично не додумался, а Степанов — да. И кастрюли проверил, а Юркин — нет. И теперь какие-то вещи. В каких вещах вернулся домой Греков? Косо глянул Никита на Юркина. Из больницы, мы знаем, он убежал в больничном длинном ватнике и волочных чунях. А сюда в чём приехал? И главное, на чём? И в чём сбежал? Его вещи на месте, в шкафах? Или он собрал чемодан и вызвал такси? — «Его машина, она где?» На вешалке в коридоре висел тот самый больничный ватный халат. Под вешалкой стоптанная войлочная обувь, украденная Грековым из больницы. Три утеплённые куртки, предположительно принадлежащие хозяину дома, висели по соседству с больничным ватником. И длинное стеганое пальто там же. Йоркин сказал, что пальто принадлежит убитой Гришиной, он видел её в нём. Длинные женские сапоги на невысоких каблуках он тоже на ней видел. И ещё три пары мужской зимней обуви были обнаружены Степановым. Все одного размера и идеально подходящие по расцветке к тём тёплым мужским курткам. Машины супругов Грековых стояли бок о бок в гараже, и следов от колёс даже под слоем снега не было. «У меня важный вопрос к вам, коллеги!» Сидя на корточках перед въездом в гараж, Степанов сметал снег слой за слоем аккуратным полиэтиленовым веничком. На чём он сюда прибыл и на чём убыл? Он мог приехать и уехать на такси. Нетерпеливо ходил взад-вперёд перед гаражом Юркин. «Тогда надо установить номер этого такси и допросить водителя», — резко поднялся с корточек Никита. «Въезд в посёлок перегорожен шлагбаумом, там охрана, видеокамера, всё фиксируется, майор». «Да, но вы не знаете ещё кое о чём». Майор Юркин прекратил свои хаотичные метания перед въездом в гараж. «Существует ещё одна дорога, ведущая из посёлка. Ею мало кто пользуется. В Распутицу там проехать невозможно, но она есть, и при желании». «Вряд ли таксисты знают о той дороге, майор». Скупо улыбнулся ему Никита. «А если и в курсе, то вряд ли пользуется. У них, как говорится, маршрут построен. Если вы не против, мы бы опросили охрану на шлагбауме». «Воля ваша!» — дал согласие Юркин, также неохотно улыбаясь. «А я пока поговорю с экспертом. Что-то должны найти на месте убийства греков. Там так наследил!» «Да, и ещё». Никита помотал указательным пальцем в воздухе. «Откуда взялась в доме Гришина?» Когда ехала на чём, её машины нет ни перед домом, ни в гараже».